Этот звук был не похож ни на какой другой. Звук ожидающей толпы, распространяющейся вдоль огромного туннеля, по которому маршировала Айдаха впереди Императорской тележки. Нервный шепот, усиленный до степени некоего абсолютного шепота. Шаги, слившиеся в единый шаг. Шорох, слившийся в шорох огромного платья. И запах, сладкий запах пота, смешанный с мречным духом сексуального возбуждения. Инмэйр и другие говорящие рыбы сопровождения доставили Айдахаб он в первый час после рассвета, спустившись на площадь, покрытую предутренними холодными зеленоватыми сумерками. Сразу же после приземления они должны были стартовать снова. Инмэйр была явно недовольна, что ей придётся лететь в цитадель. Так не хотелось ей пропускать священный праздник Сиайнок.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 Не спрашивая их, говорящие рыбы поселили Айдаха и Сиону в один номер. Инна вела себя так, словно молчаливое согласие было получено с самого начала. Когда дверь за ними закрылась, Сиона сказала. «Если ты притронешься ко мне, я постараюсь тебя убить». Это было сказано с такой холодной искренностью, что Айдаха едва сдержал смех. «Я, пожалуй, предпочту спать один», — сказал он.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 «Дункан, ты будешь идти впереди меня, когда мы отправимся на Сяй-Нок», сказал сказала Лето. Айдаха пристально посмотрел в бездонную синеву глаз Лето, разозлённый обстановкой секретности и таинственности, очевидной приватностью всего этого празднества. Он понял, что всё, что он слышал о сяй только усиливало его неведенье. «Я действительно командир вашей гвардии, мой господин».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 Айдаха согласно кивнул. признание Лето предупредило его об опасности, которая угрожала его Дункану. Отсюда и полёт в безопасный Гайгуа. «Ты был в Гайгуа», — сказал Лето. «Тебя не искушали приглашением остаться?» «Нет». «Не злись на меня», — примирительно произнёс Лето. «Я не посылал тебя в Гайгуа». Айдаха вздохнул.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 Он никогда не думал о себе, как о военачальнике, который может побудить солдат к героизму, не требуя этого прямо. Есть командиры, которые аденим своим присутствием буквально гонят солдат вперёд. Такие вожди, как Лето, дед нынешнего, одним своим появлением вдохновляли войска на подвиги. «Ты мне очень дорог, Дункан», — признался Лето. «Я всё же не племенной жеребец». Я уважу твои желания, мы обсудим это в другой раз. Айдаха оглянулся. Говорящие рыбы стояли позади, внимательно прислушиваясь. Когда вы приезжаете в Вон, здесь всегда бывают вспышки насилия? Спросил Айдаха. Этот процесс проявляется циклично. Теперь инакомыслящие почти полностью подавлены. Какое-то время будет тихо. Айдаха вгляделся в непроницаемое лицо лета.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 Эскорт говорящих рыб зашевелился, Айдаха оглянулся на туннель. «Да, пора», — проговорил Лето, — «не стоит заставлять женщин ждать. Иди впереди меня, Дункан, я расскажу тебе всё о Послушно, ибо другого подходящего выхода не было, Дункан сделал поворот кругом и возглавил процессию. Он услышал, как тележка со скрежетом двинулась вперёд. Потом раздался лёгкий топот ног эскорта. Скрежет внезапно прекратился. Айдаха обернулся и тотчас понял причину. «Вы перенесли тележку на подвесной режим», — сказал он, снова обратив своё внимание вперёд. «Я убрал колёса», — сказал Лето. «Потому что женщины подойдут слишком близко к тележке, а я не хочу отдавить им ноги». «Так что такое сяй Что это на самом деле?» спросил Айдаха. "Я же говорил тебе, это великое единение. Я действительно чувствую запах пряности. У тебя очень тонкое обоняние. Да, в вофле добавлено немного пряности". Айдаха только покачал головой, пытаясь всё же понять суть праздника. Айдаха при первой же возможности по прибытии его он прямо спросил лето, в чём смыслся инока.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 «Только лишь мужчина? Ты знаешь, кого они высмеивают на празднике? Кого? Мужчин, которые оскорбили их! Прислушайся, о чём они тихо переговариваются между собой!» Айдаха воспринял это как предупреждение. «Не оскорбляй говорящих рыб, этим ты навлечёшь на себя смертельную опасность!» Сейчас, идя впереди лето по туннелю, он чувствовал, что, расслышав все слова «лето», всё же не понял их смысла. Обернувшись в полоборота, он спросил. «Я всё же не понял идеи единения». «Во время этого ритуала мы действуем вместе, заодно. Ты всё это увидишь и почувствуешь сам. Мои говорящие рыбы, хранители особого знания, непрерывающиеся линии, которую они сохраняют».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 Светильников стало больше, здесь они испускали глубокий оранжевый свет. В трехстах метрах впереди стал различим зал под высоким сводчатым потолком. Там светил красный свет, в котором из стороны в сторону раскачивались лоснящиеся от пота возбужденные лица. Одежда под лицами сливалась в сплошную стену, скрывая тела.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 Он вышел в открытое пространство, и огромность его измерений привела его в священный трепет. Встав на он намётанным взглядом попытался определить размеры зала. Они оказались впечатляющими. Сторона его составляла не меньше 1100 метров. Углы были закруглены, что ещё больше усиливало впечатление огромности.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 На него смотрели лица, лица, лица, бесконечное скопище лиц. Лето остановил свою тележку непосредственно позади Айдаха и поднял свою серебристо-красную руку. Тот сейчас же огромный зал заполнился нистовым криком «Сяй ног! Сяй ног!» Айдаха был оглушён. «Этот звук должен быть слышен по всему городу», — подумал Дункан, — «если, конечно, туннель не слишком глубоко».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 Это была странная мысль, но Дункан понимал, почему она вдруг пришла ему в голову. Должен был найти хотя бы ещё один смертный, с кем можно было бы обсудить это праздненство. Рыбы из Оскорта сказали, что Манео отбыл по делам государственной важности. Услышав это, Айдаха почувствовал, что до него дошёл ещё один элемент способа, которым Лето правил государством. Линии власти простирались непосредственно от Лето ко всему населению.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 Какая приниженность в глазах, какое благоговение. Как Лето добился этого и зачем? «Возлюбленные мои!» – произнёс Лето, его голос, усиленный тонким иксианским приспособлением, достиг самых отдалённых уголков огромного зала. Разгорячённые лица женщин заставили Айдаха вспомнить немое предостережение Лето, не навлекать на себя смертельно опасный гнев говорящих рыб. В таком месте очень легко поверить этому предупреждению. Одно слово Лето и женщины разорвут на куски любого обидчика. В этом не было никаких сомнений. Они сделают всё, что он пожелает. Айдаха понял, почему Лето так ценил свою женскую армию. Никакая опасность не остановит это воинство. Они служат самому богу.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 «Я люблю вас, как никого другого!» «Любовь!» – иступлённо кричали в ответ женщины. Айдаха содрогнулся. «Я даю вам своего возлюбленного Дункана!» – сказала Лето. «Любви!» – продолжали кричать говорящие рыбы. Айдаха почувствовал, что всё его тело сотрясает крупная дрожь.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 Последняя из вновь пришедших остановилась возле тележки и смотрела на лето преданным взглядом. Другие женщины в зале последовали её примеру. Айдаха лихорадочно оглядывался по сторонам. Одетые в белые женщины заполнили всё пространство внизу приблизительно на 500 метров во все стороны. Некоторые поднимали детей и пытались поднести их поближе к лето. Благоговение и подчинённость достигли невиданной степени –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 «Дункан явился сюда для того, чтобы произнести здесь клятву верности, так, чтобы все слышали её. Дункан!» Айдаха почувствовал, что по его спине пробежал предательский холодок страха. Лето предоставил ему простой выбор. «Объяви о своей верности Богу Императору или умри!»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 Опустив голову ели свои вафли. «Дункан, ешь свою вафлю!» — приказало Лето. Айдаха положил вафлю в рот. Его организм Холла не был приучен к пряности, но клетки тела помнили её вкус. Вафля отдавала горечью из-за небольшой примеси меланжи. Вкус пробудил в нём старые воспоминания. Обеды в Сиетче, банкеты во дворце трейдесов Тогда вся жизнь была пропитана пряностью, её аромат был знаком тех дней. Айдаха проглотил свои вафли, только в этот момент до него дошло, что в зале наступила неправдоподобная тишина, в которой громко щёлкнул механизм тележки Лето. Айдаха обернулся и увидел, что Лето открыл ящик в основании тележки и извлёк оттуда хрустальный футляр, испускавший голубоватое сияние. Император открыл футыляр и извлек оттуда старый отравленный нож. Айдаха тот сейчас узнал знакомый до боли клинок. В торце рукоятки был выгравирован ястреб от Рейдисов. Сама рукоятка украшена алмазной инкрустацией. «Нож Муаддиба!» Айдаха ощутил глубочайшее волнение при виде этого ножа. Он так внимательно смотрел на древнее оружие, словно ожидал, что сейчас увидит его Исконного Обладателя. Лето высоко поднял нож, показывая всем кривое, сверкающее молочно-белым сиянием лезвие. «Вот талисман нашей жизни!» – провозгласила Лето. Женщины внимали, сохраняя полную тишину. «Это нож, Муаддиба!» – сказала Лето. «Зуб Шейхулуда! Вернется ли Шейхулуд?» Ответ был приглушен, и от этого подействовал на Айдаха сильнее, чем предыдущий иступленный вопль.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 «Я формировал это общество, придавал ему вид в течение трёх тысяч лет, выпуская из плена незрелости целый биологический вид», — сказал тогда лета «Но это не объяснение по поводу женской армии», — запротестовала Айдаха. «Изнасилование, чужд и женской природе, Дункан, ты говорил о половой разнице в поведении, вот один из примеров такой разницы». «Перестаньте уходить от разговора». «Я не ухожу».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 Они знают, что должны управлять созреванием мужчин. Через этот процесс они добиваются собственного созревания. Со временем Гури становятся жёнами и матерями, и мы покидаем накатанный путь насилия и юношеских фиксаций. Чтобы поверить в это, мне надо увидеть это воочию. Ты увидишь это на празднике Великого Единения.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 «Говорил Лето. Они знают циклический паттерн королевских праздников каждые десять лет. Они знают ритуал смены гвардии, они слушают благословение новому поколению. Они молча оплакивают павших сестёр, смерть своих близких. Это становится привычным. Изменение превращается в нечто незыблемое, в свою противоположность – отсутствие всякого движения». Праздники Си Айнок движутся своим чередом, становясь частью предсказуемого, измеримого будущего. Айдаха оторвал взгляд от одетых в белые женщин и их детей. Оглядев массу лиц, он подумал, что это только ядро огромной женской силы, которая господствует сейчас над всей Империей. Теперь он мог поверить в слова Лето. «Власть не ослабевает, она становится сильнее каждые десять лет». «И до каких пор это будет продолжаться?» – спросил себя Айдахо. Он посмотрел, как Лето в благословении поднял руки. «Теперь мы пойдём вместе с вами и между вами!» Женщины у пола зараступились, подавшись назад. Было похоже, что расступилась сама земля в результате какого-то грандиозного естественного катаклизма. «Дункан, ты пойдёшь впереди меня!» – приказала Лето. У от всего виденного пересохло во рту. Он оперся рукой о борт и спрыгнул вниз, войдя в трещину, в проход, образованный в живом месиве говорящих рыб. Он решительно направился вперёд, понимая, что только так можно закончить эту пытку. Он стремительно обернулся и увидел, что тележка лето двинулась вперёд на подвесках. Он развернулся и двинулся вперёд, ускоряя шаг. Женщины немного сузили проход.